Гамлет, выходит, наши нищие из плоти, а наши монархии, наши дутые герои, лишь тени нищих. Зайдем во двор сюда, поскольку слово чести я теряюсь. Разинкранцы, Гильденстен, мы вам послужим. Гамлет, не ваше это дело. Я не намерен вас мешать с остальными моими слугами, поскольку говоря по совести, прислуживают мне ужасно. На самом деле. Он имеет в виду сказать «мне не нужны дополнительные шпионы в доме, и своих хватает». «Ну раз уж мы на дружеской ноге, что привело вас в Хельсингер?» Розенкранц. «Проведать вас хотели, господин. Вот единственная из причин». Гамлет. «Я нищ настолько...» Конечно, Эдварда де Вира бедняком не назовешь, однако все познается в сравнении. В период с 1576-го... По 1584 год он лишился 47 поместий, оставленных ему в наследство отцом. Я нищ, настолько, что у меня даже слов нет, чтобы вас отблагодарить. Еще бы, если их прототипы Ховарт и Арондел своими обвинениями де Вира в довираво-теизме лишили его доброго имени надгробной плиты и вынудили побывать узником в Тауэре. И все же вас благодарю. А моя благодарность, дорогие друзья, уверен, чего-то стоит. За вами не посылали? Это было вашим собственным намерением. Это добровольное посещение. Ну же, играйте по честному. Давайте, давайте, выкладывайте. Гильденстарн. Что нам сказать, господин Гамлет? Да что угодно, только ближе к цели. За вами послали. В ваших взглядах просматривается признание. а ваша скромность не позволяет его закрасить. Я знаю, что добрый король и королева посылали за вами. Розенкранц. С какой целью, господин? Гамлет. Меня должны вы в этом просветить. Но заклинаю. В оригинале «канджа» — молить, заклинать. Причем заклинать можно этим глаголом и духов. Кстати, в 1607 году Томас Деккер... написал и издал книгу «Экнайтс Конджуринг». Здесь примечательно то, что Гамлет обращается с этим глаголом к персонажам, прототипы которых Ховард и Арунделл формально обвинили Эдварда де Вира именно в колдовстве в ответ на его праведное обвинение их в заговоре против королевы Елизаветы. «Но заклинаю вас по праву нашей дружбы, с озвучьем наших юных дней, по долгу той любви, что не проходит, И всем, что может вам еще дороже быть, скажите прямо мне, послали или нет Розенкранц Гильденстерну? Что скажете?» Гамлет в сторону. «Я сам прекрасно вижу. Не медлите, коль любите меня. Гильденстерн. За нами посылали, господин». Гамлет. «Я вам скажу, зачем. Тогда мое предчувствие опередит вашу находку». а с королем и королевой уговор и пюрышком не полиняет. Недавно я, не знаю почему, утратил всю веселость, забросил все привычные занятия. И это так мое расположение тяготит, что сей каркас прекрасного сложения, земля, мне кажется безжизненным пригорком. А этот превосходный балдахин, эфир, взгляните, это храбро нависающая твердь, величественный свод, золотым огнем украшенный. Он видится всего лишь гнилым скоплением едких испарений. Что за кусок творение человек? Как благороден он рассудком, как бесконечен властью и формой и движением, как выразителен и превосходен. В поступках он как ангел, в понимании равен Богу, красоте земли он эталон зверей. И все же по мне так это пыль по сути. «Нет, человек не радует меня. И женщина не очень. Хоть, судя по ухмылкам, вы это собираетесь сказать?» Розенкранс. «И в мыслях не было такого, господин». Гамлет. «Так что же рассмеялись на «человек не радует меня»?» Розенкранс. «Раз люди вас не радуют, мой господин, как постно!» «Раньше я бы даже не подумал объяснять, что значит постно. Однако сегодня, вероятно, это стоит сделать». Речь идет о выражении типа постное мина, то есть скучное и унылое лицо. Корни его там же, где и этимология английского оригинального прилагательного лентон, великопостный. Кстати, в Англии Елизаветинской поры говорят, наказания за поедание и продажу мяса в это время были весьма строгими, вплоть до шести часов стояния у позорного столба на рыночной площади и вечный запрет заниматься торговлей. Раз люди вас не радуют, мой господин, как постно вы встретите актеров. Мы по дороге обогнали их. Они спешат сюда, чтобы предложить услуги. Гамлет. Тот, кто играет короля, придется ко двору. Его величеству воздам я честь по чести. Бесстрашный рыцарь к крапире и щитку прибегнет. Любовник безвозмездно не вздохнет. Насмешник роль свою в покое доиграет. Шут позабавит тех... Чей легкий легкостью кочет пальчик, а дама сможет выражаться прямо, иначе белый стих споткнется. Что это за актеры? Розенкранц. Точно те, что вам так прежде нравились Лицедеи из столицы. В оригинале The Tragedians of the City. Под the City любой англичанин поймет City лондонский Ватикан. Гамлет. Зачем бы им гастроли? Сидели б дома. где их соседи репутация и прибыль гораздо лучше. Весь дальнейший разговор, который явно задевает Гамлета за живое и уходит в сторону от основной темы, непонятен, если не знать обстановку в Англии того времени. В 1579 году распорядителем празднеств, официальный придворный титул, подчиняющийся непосредственно лорду камергеру главному придворному, стал Эдмунд Тинли. который отвечал и за цензуру, и за пути развития драмы в целом. Он занялся тем, что стал переманивать в свою «труппу королевы» действующих актеров из других труппы и драматургов. Так, в 1684 году к нему ушел постановщиком Джон Лилли, официально известный в литературе как «один из предшественников Шекспира», драматург и романист, принадлежавший группе писателей-энциклопедистов. А менее официально. Как секретарь Эдварда Девира, и это при том, что труппы лицедеев в лиреях Эрла Оксфорда гастролировали по провинциям с 1680 по 1690 год. Почему-то считается, что деятельность Тинли способствовала демократизации английского театра, однако, судя по всему, он напротив занимался его сосредоточением вокруг Уайтхолла. Кто знает, не будь Тинли? Быть может, сегодня мы бы знали гораздо больше об истинных авторах произведений Шейкспира. Розенкранц. «Недавние нововведения, полагаю, привели к запрету выступать». Гамлет. «Их так же ценят, как когда я был в столице. За ними бегают?» Розенкранц. «Нет, времена прошли». Исследователи считают, что в это время полный зал должен был взрываться хохотом, опровергая самим своим присутствием пессимизм Разинкранца. Гамлет, с чего бы вдруг? Неужто заржавели? Разинкранц, нет, их старания идут привычным ходом. Однако есть гнездо прожорливых птенцов, орлят, что верещат поверх любых вопросов, и им за то жестоко рукоплесщут. Теперь они в подсчете и так строщают простые сцены, как они их кричат. что многие с рапирами боятся гусиных перьев и не рискуют туда ходить. Гамлет, что это дети? Но кто их содержит? имеется в виду дети певчие, которые в конце шестнадцатого века стали пользоваться таким бешеным успехом на фоне старых классических представлений, что для них начал писать сам Бен Джонсон, кому интересно, можете почитать о них в интернете. В истории они фигурируют под названием The Children of the Chapel Royal, а основной их сцены стал театр Blackfriars. Исполняли они и произведения Джона Лили. В 1583 году королевское казначейство выплатило Лили 20 фунтов за две пьесы для этих талантливых детей. Кто на самом деле писал за Лили, можно только догадываться, потому что когда Бэкон и Девир нашли деревенского паренька Шак Спира, чья фамилия с небольшими коррективами подходила под потрясающих копьями авторов, Лили сразу перестал писать, чем через много лет напомнил нашего Шолохова и не только. Кто платит? Актерствуют они, пока способны петь? Не скажут ли потом, когда они в обычных лицедеев подрастут, что и произойдет, скорее всего, коль средства они получше не отыщут? Что их писатели им дурно послужили свое жеремисло, заставив поносить. В 1589 году мальчики из собора Святого Павла под руководством Лили получили на гоняй за сатиру на пуритан. Из-за откровенного высмеивания религии на сцене труппу пришлось распускать. Лили или Девир сослужили им дурную службу. Разинкранц. Клянусь, подняли много шума обе стороны. А публика охотно подгоняла их к раздорам. Сейчас и деньги, только ставки в споре, когда поэт готов побиться с драматургом. Исследователь исходится на том, что здесь имеется в виду известная война театров, когда Бен Джонсон задел в одной из своих пьес Джона Марсона. Тот не остался в долгу, досталось и Томасу Декеру. Театральный мир Лондона разделился на два враждующих лагеря. Но в итоге дружба победила. Сегодня вся эта затея выглядит обычным дешевым пиаром от противного. А вот падишь ты. Осталось в мировой истории. Гамлет. Возможно ли такое? Гильденстерн. О, всем же хочется мозгами пораскинуть. Гамлет. И мальчики... Молодых актеров так и называли. Мальчики Оксфорда. В 1583 году Девир, Эрл Оксфорд... Получил в аренду под театр здание бывшего монастыря Блэкфрайерс. Позднее к его труппе присоединились мальчики из собора Святого Павла. И мальчики справляются? Разинкранц. Вполне, мой господин. Не хуже Геркулеса с ножей тяжкой. Как известно, на театре Глобус развивался флаг с Геркулесом, взвалившим на плечи земной шар. Хотя вообще-то раньше в форме шара изображали напротив небесную сферу. Гамлет. «Совсем не странно. Мой дядя нынче в Дании, король. И те, кто строил ему рожи, пока отец был жив, сегодня платят двадцать, сорок, пятьдесят, сотню дукатов». Откуда вдруг в Дании итальянские дукаты? И куда из перечня делась цифра тридцать, двадцать, сорок, пятьдесят? За заговором по восстановлению католической власти в Англии стояли Папа Римский Пий Пятый, и флорентийский расставщик Ридолфи. Их партнером в Англии был аристократ и знаменитый собиратель искусств барон Джон Ламли, который в переписке назывался кодовой цифрой «тридцать». Когда заговор провалился, репутация Ламли пошатнулась. Он потерял место в тайном совете, однако получил место лорда-распорядителя в Оксфордском университете. Известно о его подарке королеве Елизавете портрета Ричарда II. Мой дядя нынче в Дании король, и те, кто строил ему рожи, пока отец был жив, сегодня платят двадцать, сорок, пятьдесят, сотню дукатов за его портрет в миниатюре. Ей богу, в этом есть нечто сверхестественное, если дать волю философии. Фанфары. Гильденстерн. Вот и актеры. Гамлет. Господа, вы желанные гости в Хельсингиюре. Ваши руки, давайте же. Гостеприимство состоит из манер и церемоний. Позвольте мне обряд сей с вами разделить, не то мой прием актеров, который будет вам, признаюсь, показушным, покажется радушнее, чем ваш. Добро пожаловать. Однако мой дядя отец и тетя б мать заблуждаются. Гильденстерн. В чем же, мой дорогой господин, Гамлет? Я сумасшедший лишь на северо-северозапад. Объяснение из той странной метафоры. Может быть несколько. Во-первых, считается, что в Дании обычно дуют сугубо южные ветра, от чего там всегда тепло, чему я сам был многократный свидетель, проведя в Дании не одну датскую зиму. Поэтому любое отклонение ветра странность. Во-вторых, Эдвард Девир мог называть себя идиотом за то, что потерял большие деньги, снарядив две безуспешные экспедиции на поиски северного прохода в Китай на северо-запад. Я сумасшедший лишь на северо-северозапад. Когда же ветер южный, я в силах отличить сокола от рассола. В отличие, скажем, от безграмотного Уильяма Шакспира из Стратфорда, который наверняка знал, что такое рассол, однако едва ли разбирался в тонкостях соколиной охоты. Входит Полоний. Полоний. Доброго здоровья, господа. Гамлет. Послушайте, Гильденстерн, и вы тоже. В оба ухо. Очередной раз пара и очередной раз уши. Мы уже все поняли и даже не обращаем больше внимания, не правда ли? Вон тот младенец здоровенный, еще не вылез из своих пеленок. Розенкранц, вероятно, у него второй заход, ведь говорят же, что старик вдвойне ребенок. Гамлет тихо. Предскажу, что он явился сообщить мне об актерах. Вот увидите. Громко. Вы правы, сударь. «Так и было в понедельник». «Почему понедельник, а не какой-нибудь другой день недели?» «Понедельник» по-английски, как известно, «мандэй». Одним из секретарей Эдварда де Вира, назначенных ему сверху Сесилом Полонием, был некий Энтони Мандэй, который, как подозревал де Вир, постоянно на него доносил. «Вы правы, сударь, так и было в понедельник утром». «Полоний, у меня для вас новости, господин». Гамлет, у меня для вас новости, господин. Когда Розцей, Квинт Розцейгал, сто двадцать шестой, шестьдесят второй годы до нашей эры, считался знаменитым римским актером. Когда Розцей был актером в Риме, Полоний, актеры здесь, мой господин. Гамлет, старо, старо, Полоний, клянусь на, Гамлет, и на осла любой актер. Исследователи предполагают, что эта фраза стоит выделения как цитата, вероятно, из какой-то неизвестной баллады, продолжение которой Гамлет выдает чуть позднее. По сути же, это одна из самых фривольных фраз, какие мне попадались у Шейкспира. В оригинале она звучит так. «Then came each actor on his ass». На этом месте дети выходят из комнаты. А остальным я вынужден пояснить, что, во-первых, «эс» — это не только «осёл», но и «задница», а, во-вторых, глагол «кам» — это не только «приходить», но и «кончать», ну, в переносном значении. В своем варианте я скромно сохранил недосказанность и многозначность. Полоний. Лучшие актеры на свете, будь то трагедия, комедия, история, пастораль, постарая комедийная, историческая постараль, трагедия историческая, трагика-комика историческая постараль, сцена неделимая или поэма безграничная. Понятно, что в этом комичном перечислении заложена сатира на драматические стили, которыми пестрила сцена театров при Елизавете. Кстати, известный литературный соперник Девира Филипп Сидни в своей работе *Apology for Poetry* писал буквально. ゲームの一つのポーツ。ヘロイク、リリック、トラギク、コミック、サティリック、ф イアンビク、エレジ с п ク、パストラル、イ з а л «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». А навстречу ему вышла родная дочь, причем единственная, как у Полония, как у Сесила и как у Эдварда де Вира. Кстати, когда де Виру было семнадцать, Он принимал участие в театральной постановке Тринити Колледжа Кембриджского Университета под названием Иевфай. О Иевфай, судья Израилев, какие у тебя были сокровища, Полоний? Какие у него были сокровища, господин Гамлет? Да как же? Лишь дочь и больше ничего. Ее он трепетно любил, Полоний. В сторону. По-прежнему про мою дочь, Гамлет. «Или я не прав, старый Иефай?» «Полоний, раз вы зовете меня Иефаем, господин, значит, у меня есть дочь, которую я трепетно люблю». «Гамлет, нет, одной из другого не следует». «Полоний, а что же тогда следует, господин?» «Гамлет, как что?» «Жребий пал, Бог узнал». «А потом, знаете ли, чему бывать, тому не миновать?» Первая строка этой благочестивой песни скажет вам больше. поскольку вон, смотрите, идет моя купюра». Купюра в значении «пропуск» в литературном произведении, а вовсе не в значении «бумажные деньги». Входят четыре или пять актеров. «Приветствую вас, мастера, приветствую всех. Рад видеть, что ты в порядке. Входите, добрые друзья. О, мой старый дружище, да ты оброс с последней нашей встречи. Пожаловала в Данию заколоть меня бородой?» «О, моя юная дама и возлюбленная, клянусь Мадонной, ваша светлость ближе к небесам, чем когда я видел вас последний раз на высоту сапожка. Молюсь, чтобы ваш голосок не треснул, как монета золотая». Эта реплика явно обращена к юноше, играющему женские роли, который подрос, стал ближе к небесам, так что теперь Гамлет боится, как бы у него не стал ломаться голос. «Всех приглашаю в гости, мастера!» «Приступим к делу, как французы!» Здесь Гамлет завуалированно призывает нас воспринимать сказанное далее с французской точки зрения, как в случае с Горацио. Например, упомянутый сапожок в оригинале – шоппин. По-английски это действительно обувь, похожая на сандалии, только на высокой деревянной платформе, какие можно видеть в музее Венеции и которые венецианки носили, чтобы не наступать в лужи. В таких же деревянных сандалетах ходили в старину и японцы, возможно, обученные и иезуитами. Однако во французском языке то же слово «шопин» означает меру объема жидкости, равную половине английской пинты. «Приступим к делу, как французы. Начнем с речей. Ну, дайте нам вкусить вашего мастерства. Ну же, пламенную речь!» Первый актер. «Какую речь, мой господин?» — Гамлет. и, помнится, произносила однажды речь. Но сцены так она и не достигла. А если все же сыграно была, не больше раза, поскольку пьеса не пришлась по вкусу миллионам. Она была икрой. Не исключено, что икра здесь появляется в память о приеме у Ивана Васильевича Грозного в Москве, куда из Архангельска приехали участники экспедиции, искавшей северный путь в Китай. Кстати, Иван Васильевич — Передал с ними свое желание взять в жены юную Мэри Хастингс, которая по материнской линии была из рода брата Эдварда IV, герцога Кларенса, и прямым потомком Эдварда III по отцовской. В случае смерти Елизаветы Мария и ее потомки становились правителями Англии. И примечательно здесь не только то, что Иван Васильевич, не имея телевизора и интернета, все это знал, и уж если чего просил, то по-крупному, Кстати, Елизавета, как мы знаем, не дала своего согласия на свадьбу. Но и то, что эта самая Мария была еще в детстве обещана в жены Эдварду Девиру на его восемнадцатилетие, она была и кровь для генерала. Но, как я понял, и другие суждения кого в таких вопросах погорлости моего, табиет с оказалась превосходной, отлаженной по сценам, поставленной искромно и искусно. Я помню, кто-то говорил, что строчкам не хватает сальности, чтобы добавить теме остроты, а фразам того, что обличило б автора в притворстве. Но он же назвал это честным методом, целебным и сладким, гораздо лучше, чем просто хорошим. Особенно мне полюбилась в ней одна речь — обращение Энея к Дидоне. Некоторые исследователи полагают, что здесь и далее источником вдохновения для Шейкспира послужила Энаида Вергилия. Вероятно, однако, дело Вергилиям не обошлось, а цитируемые строки были взяты из трагедии Дидона королевы Карфагена. Акт второй сцена первая, которую на пару написали Кристофер Марлоу и Томас Нэш, активные участники шейкспировского круга. «Обращение Энея к Дидоне, а в ней та часть, где он говорит об убийстве Приама. Если она жива в вашей памяти, начните». А вот с этого места посмотрите сейчас суровый пир, что как Герканский Геркания греческое название области на юго-востоке Каспийского моря. В ходе войн с Парфянами в римской культуре к середине первого века нашей эры появляются выражения и эпитеты о востоке и Парфии. Вергилий упоминал герканскую собаку, а Клавдий антигра. В шестнадцатом веке. Это была частичная территория Оттаманской империи. Ничего не хочу сказать, но когда Эдвард де Вир впал в немилость у Елизаветы, она перестала называть его волей Уилл, а стала называть турком Тюрк. Суровый пир, что как герканский зверь... Нет, не так. Она начинается с пира. Суровый пир, чей траурный доспех чернел, как цель его, ночи подобно. Когда в зловещем прятался коне, измазав лик свой сумеречно страшный гербом, если хотите себе это представить, пересмотрите фильм «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном и его пиктами. Гербом мрачнеея, с головы до ног теперь он красен, разукрашен кровью отцов, дочерок, матерей, сынов, запекшийся на пепелище улиц, что озарили окаянным светом цареубийства, закалясь в огне. раздавшись откровенного нароста и выпучив глаза ужасный Пир, образ понимается недвусмысленно. Мы лучше знаем Пира Рыжего под именем Неоптолем, и не должны путать с тем царем Пиром, от которого пошла Пиррова победа. Неоптолем Пир был сыном Ахилла и принял участие в Троянской войне. В Троянского коня он единственный из греков забрался без нытья, смело, поскольку должен был отомстить царю Приаму за своего отца, которого, как известно, убил сын Приама Парис. Связь с Гамлетом Эдвардом и Полонием Сесилом просматривается прямая. И выпучив глаза ужасный пир, Приама ищет. Теперь вам слово, Полоний. Боже мой, господин, прекрасно сказано, с правильными акцентами и верными паузами. Первый актер. Старика находит. Тот уступает грекам. Древний меч в руке бунтует, падает, лежит, глухой к приказам. Видя превосходство, пир на приама мчит и в гневе мажет. Однако вихрем злобного меча отца сметает с ног. При всей своей комичности эта сцена — аллюзия не только на вышеупомянутое произведение Марлоу и Нэша, но также на королеву-фей 1590-й, блистательного Эдмунда Спенсера. Тут Илеон, на всякий случай напоминаю, что Илеон — это трое, как от удара пламенем объятый бездушно рушится. Интересно, что когда Эдвард де Вирь, Устроил потешные сражения в замке Уорик. У нас его обычно неправильно называют Уорвик. Пиротехника так разошлась, что один из огненных шаров угодил на крышу дома по другую сторону моста, и Девиру вместе с Фулком Гревиллом пришлось с риском для жизни спасать спавшую там читу. И жуткий треск пленяет пиро слух. Смотрите, меч, что занесен над млечной угловойю приама. словно в воздухе застрял. Тираном на холсте казался Пир, нейтральный к зову сердца и причине, и медлил. Это промедление предвосхищает собственную реакцию Гамлета на молящегося Клавдия. Но как мы часто видим перед бурей тиши в небесах, недвижность облаков, безмолвие ветров и круг земной немой как смерть. И вот ужасный гром пространство рвет. Так Пирра во отмщение после заминки лишь кипит сильней. Циклопомолот над оспехи Марса, что вечности прочней не падал столь безжалостно, как Пирра меч кровавый вновь напряма. Фортуна, шлюха, прочь! Давайте боги на общем сборе сил ее лишим и с колеса повыдираем спицы. Позже Разинкранс пояснит, что подразумевается под спицами. Искать им ступицу с горы небесной до самых бесов, Полоний. Это слишком длинно, Гамлет. Вопросы вашей бороды с цирильником решайте. Отличительной особенностью Уильяма Сесила была длинная белая борода. Прошу вас продолжайте. Он любит только танцы и похабство, иначе спит. Продолжим. Перейдем к Гекубе. Гекуба, жена Приама, родившая ему девятнадцать детей. Первый актер. «Кто видел, как покровная царица?» Гамлет. «Покровная царица?» Полоний. Вот хорошо, покровная царица. Хорошо. В оригинале «моблд» считается неологизмом Шейкспира, хотя слово это в английский так и не вошло. Обычно британские исследователи переводят его как «рапт» или «маффлд», то есть «закутанное». Однако мне представляется, что здесь игра сразу трех слов: моблет более окровавленное и нобл благородное. Вариант покровное представляется мне удачным, поскольку в нем есть и покров, и кровь. Кроме того, этот эпитет нельзя переводить понятным словом, раз оно заставило задуматься даже остроумного Гамлета, чем не применил воспользоваться вообще ничего не понявший Полоний. Первый актер. Бежит босая и грозит пожару слезой слепящей, тряпка на челе, где прежде был венец, а вместо платья вокруг поизносившегося лона в тревоге страха схваченный покров. Кто видел это языком змеиным изменницей фортуну бы назвал, а если б сами боги увидали ее, смотрящую как пир мечом кромсает труп ее седого мужа? Когда она истергла дикий крик, коль в силах тронуть их заботы смертных, глаза пнебес наполнились слезой, а боги возраптали. Полоний, смотрите, он как будто побледнел и сейчас заплачет. Прошу, не надо больше. Гамлет, все хорошо. Я скоро попрошу тебя произнести и остальное. Мой добрый сударь, преследите, чтобы актеров приутили. Слышите? Пусть с ними обращаются как следует, ведь в них краткие описания нашего времени. Как мы видим, к Гамлету это относится в полной мере. Здесь можно найти краткие описания всего XVI века. Лучше после смерти вы получите дрянную эпитафию, чем попадете им на острый язык при жизни. Полоний. Мой господин, я дам им все, чего они заслуживают. Гамлет. Заноза божья. Человек, дайте им больше. Воздайте по заслугам всякому, и кто тогда избегнет плети? Дайте им по своей собственной чести и совести. Чем меньше они заслуживают, тем добродетельнее ваша щедрость. Введите их, Полоний. Идемте, господа. Гамлет. Друзья, последуйте за ним. Нас завтра ждет один спектакль. Полоний и все актеры, кроме первого, уходят. Ты меня слышишь, старый друг? Сумеете сыграть убийство Гонзаго, первый актер? Да, господин. Показательно, что и дой здесь, и ниже актер говорит красиво только пописанному. Сам же он ограничивается односложными репликами. Гамлет. Посмотрим завтра вечером. Если понадобится, вы ведь сможете выучить речь длиной в дюжину или шестнадцать строк, которую я бы вставил в нее. Известно, что накануне восстания против Елизаветы и Сесила Роберт Деверо, второй эрл Эссекский, отправился в театр Глобус и заказал специальную постановку Ричарда II, включавшую сцену осады. Актеры отказывались, но в конце концов согласились, когда им заплатили на сорок шillingов больше обычного. Первый актер. Да, господин. Гамлет. Отлично. Ступай за этим господином. И постарайся его не высмеивать. Первый актер уходит. Мои добрые друзья, я вас до вечера покину. Добро пожеловать в Хельсингер. Разинкранц. Удачи. Гамлет. Вот-вот. И вам того же. Разинкранц и Гильденстерн уходят. Все. Один. Какой же я мужлан, подлец, мошенник. Ведь разве не ужасно, что актер из выдумки? Из страстного мечтания сумел заставить душу верить так, что спал с лица одним ее усилием. Слеза в глазах, безумие на лице, прерывист голос. Каждый жест подходит бесплотным формам. И ради чего? Гекубы ради. Кто он, Гекубе? Кто ему, Гекуба? Что он рыдал по ней? Чтоб сделал он, имея повод и слова для страсти, как у меня? Все утопил в слезах, и слух пронзил невыносимой речью, виновных свел с ума, встряхнул невинных, смутил невежд и истинно сразил и слух, и зрение всех. При этом я занудный, мутный, слабый жулик чахну, брожу в патмах, не в силах лечь на курс и все молчу. Нет слов за короля, чья собственность и дорогая жизнь пошли к чертям. Так может я лишь трус? Кто скажет зледень, размозжит башку, клок бороды моей в лицо мне сдует, оттянет нос, отитул лжец, засунет до легких в горло? Кто мне даст отпор? Клянусь пряму, иного не дано. Но в голубиной печени нет желчи, чтобы сделать горьким гнет, иначе я давно с кормил бы живоглотом местным все потроха, кровавый, гадкий изверг. жестокий, вероломный и развратный. О месть! Какой же я осел! Какая храбрость, что я, дитя убитого отца, кого зовут ко мщению неба с Адам, как шлюха должен сердце раскрывать словами и одной площадной бранью. Кухарка, фу, покашиварь мозгами. А теперь на секунду представьте судьбу человека, который пишет эти строки. Его отца убили из-за недвижимости. Его мать умерла странным образом. Все его наследство, включая часовню и замок, было растащено Дадли и Сесилом. Его заставили жениться на нелюбимой девушке, чтобы спасти свою жизнь. Его тесть обрехатил собственную дочь, чтобы помешать Эдварду де Виру получить решение об аннулировании брака для женитьбы на королеве. Хотя Елизавета дала слово выйти за него, она не сдержала обещания. Он был очень серьезно ранен, чуть не умер в поединке на рапирах и остался хромым на всю жизнь. Ближайшие родственники обвинили его в атеизме, что тоже грозило казнью. Он провел два с половиной месяца в лондонском Тауэре, каждый день ожидая, что ему отрубят голову. После смерти жены Сесил отобрал у него детей и ему было запрещено воспитывать их, поскольку правительство зачислило его в атеисты. Все его книги сжигались, а могила не могла быть подписана. В те времена могилы еретиков подвергались вандализму, кости грабились и сжигались в огне. Что вообще-то не так уж и плохо. Я тут слышал, как грешников, сидевших на спектакле, лукавость сцены поразила столь до глубины души, что в результате они признали все свою вину. Убийство не имея языка проговориться чем-то, я актеров заставлю смерть отцову разыграть для дяди. Сам за ним понаблюдаю, копну до сути. Пусть он лишь моргнет, я все пойму. Можно только вообразить, с каким вниманием в этом месте Гамлета Эдвард де Вир следил за реакцией находившихся в зрительном зале Дадли и Сесила. Тот призрак, что я видел, возможно, дьявол. Дьявол власть имеет принять приятный вид и, вероятно, не может. призывав на помощь грусть мою и слабость, а он от этих духов только крепнет, обречь меня на муки. Нет, улики найду весомей. Я сыграю роль, в которой правит совесть, не король. Уходит.